Глава первая. Как ты привык жить? Как-то раз мой брат Стивен и его жена Дженни приехали ко мне в гости во время фиеста Санта-Фе. Это исторический праздник, на который в мой родной город в штате Нью-Мексико каждую осень съезжаются тысячи людей. Мы не стали участвовать ни в каких праздничных мероприятиях, зато храбро решились прогуляться до центра города, чтобы угоститься маргаритами. Прогулка заняла около 45 минут в каждую сторону, И после приятного вечера с коктейлями домой мы вернулись как раз к закату, чуть навеселе от текилы и ужасно довольные собой. Мы ведь туда-обратно прошли пешком. Мы любовались аллеющим небом. И тут Дженни внезапно вцепилась себе в горло, как будто стала задыхаться. Она вдруг с ужасом поняла, что где-то по пути с её шеи сорвалась бриллиантовая подвеска. Мой брат немедленно развёл бурную деятельность. «Я пойду обратно тем же путём», — сказал он, пристально сканируя глазами землю под ногами Дженни. Потом он медленно и плавно развернулся и направился прочь от моего дома. Я начала протестовать, что через несколько минут уже стемнеет, и что он сдурел, раз надеется найти крохотный бриллиант в море опавших листьев и человеческих ног. Но Дженни повернулась ко мне и сказала, «Пусть идёт. Он почему-то очень хорошо находит всё, что блестит. Как сорока». Нам оставалось только наблюдать, как Стивен подсвечивает себе дорогу телефонным фонариком, распаляя своё сердце восторгом поисков. Не поверив в эту затею, я отправилась с Дженни в бар, чтобы оползать там весь пол и попробовать найти её подвеску самостоятельно. По дороге мы проехали мимо Стивена, который только поднял свободную руку в воздух и помахал, услышав наш клаксон, не желая ни на секунду отрывать взгляды от земли. 10 минут я тщетно пыталась найти парковочное место, лавируя среди опьянённой толпы людей, и уже собиралась сдаться и поехать обратно домой, когда нам пришло сообщение от брата. Нашёл. На это я ответила «не верю». В ответ он прислал фотографию себя среди улицы, в каждой руке по туристу, которых он уговорил попозировать с ним, гордо сжимающего в зубах подвеску Дженни. Потом я узнала, что кто-то выпнул её с тротуара в чей-то двор, но Стивен всё равно её нашёл. Моя челюсть отвисла до пола. И с тех пор там и болтается. А Дженни просто покачала головой и сказала, «Я же говорю, он как сорока. Всё время находит какую-нибудь хрень». Стив когда-то работал сортировщиком на производстве бриллиантов. Он целые дни проводил в комнате, которая называлась «Ямой», с горсткой других сортировщиков, разделяя большие кучи не таких уж крупных бриллиантов на три категории — стеклорез, карат, цвет. Проверял он их, подхватывая по одному пинцетом и рассматривая в лупу. Пинцетом довольно легко стиснуть бриллиант слишком сильно и отрикошетить его через всю комнату дзиньк на не очень чистый линолеум, или на полку, или, может быть, кому-то в шевелюру, как шевелюру, В яме такое случалось частенько, и всякий раз Стив с энтузиазмом пускался в охоту за потеряшками все два года, что он там проработал. Так и повелось, что в подвале оптового продавца бриллиантов на 47-й улице в Нью-Йорке Стив стал покровителем потерянных блестяшек. Я имею в виду вообще всех потерянных блестяшек. В его впечатляющем резюме числились такие находки, как алмазная серёжка, обнаруженная на полу людного гастронома, теннисный браслет, замеченный у банкомата, Бессчётное количество монеток, цепочек, ключей, часов, драгоценных камней. А однажды утром, направляясь на поезд, он обнаружила ожерелье, потерянное Дженни, покровительницей сломанных застёжек, три месяца назад, которая уютно устроилась на вершине сугроба. Стив никогда не концентрировался на маленьком, потерянном и блестящем, пока не начал работать на производстве бриллиантов. Но благодаря работе, где всегда надо было смотреть в оба, осознанно и неосознанно, это стало его привычкой. Привычка — то, что не требует раздумий. Рутинная склонность или поведение. Рефлекторный поступок. убеждение мысли и действия, которые человек повторяет на автопилоте. Вот некоторые ключевые элементы, участвующие в создании привычек. Первое. Триггер. Каждый перерыв в работе Стива запускал его привычку осматривать комнату на предмет потерявшихся бриллиантов. Триггеры посылают в наш мозг подсказку, что пора выполнять привычное действие. Триггер может быть звуком. Шум будильника заставляет проснуться и встать с постели. Действием завершение ужина это триггер, чтобы закурить. Мыслью 4 часа, значит, наверное, пора кормить собаку. Ощущением когда температура воздуха падает, ты потираешь руки, чтобы согреться. Запахом почуяв, что у соседей пахнет шашлыками, ты заглядываешь на огонек, и не знала, что вы готовите, я не вовремя. Визуальным образом Человек, увиденный на улице, становится триггером для приветствия или эмоцией. Грусть триггерит поедание вишневого пирога. Триггеры запускают цепную реакцию, которая выливается в совершение привычного действия. Этот цикл происходит как-то так. Второе — цикл. Наше тело — эксперт по решению проблем, который бегает и проверяет, что все работает как можно эффективнее и продуктивнее. Кровь поступает туда, где она больше всего нужна, Еда переваривается, кости срастаются, порезы заживают, волосы и ногти растут, иммунитет побеждает болезнь, поток слез и ругани выплескивается наружу, когда ты случайно роняешь телефон в унитаз. Привычки — это способ, который тело придумало, чтобы облегчить нагрузку на мозг, поставить решение проблем на автопилот и освободить место для усвоения новой информации и выполнения новых задач. Работа привычек — это цикл, который запускается с триггера «я сажусь в машину» посылает сигнал о потребности «я не хочу умирать», приводящий к привычному действию или реакции «я пристёгиваюсь ремнём» и заканчивается вознаграждением «я чувствую себя уютно и безопасно». Вот ещё примеры. Триггер «Твоя собака заходит в комнату». Потребность физически ощутить её безумную мимимишность. Реакция «Привычное действие» — затискать, зацеловать, засюсюкать. В вознаграждение «Ты чувствуешь себя счастливым». Триггер. Ты едешь домой с работы на машине. Потребность. Прожить долгую и здоровую жизнь. Реакция. Привычное действие. Заехать в спортзал и тренироваться 45 минут. Вознаграждение. Ты чувствуешь, что взбодрился и чего-то достиг. Триггер. Звонит твой адвокат по разводу. Потребность. Не швырнуть тарелку об стену. Реакция. Привычное действие. Ходить по комнате кругами и накручивать прядь волос на палец. Вознаграждение. Ты чувствуешь себя спокойнее. Все это примеры того, как триггеры приводят в действие твои привычки. Но триггеры можно использовать и для того, чтобы избавиться от дурных привычек. И позже я покажу, как это сделать. Третье — повторение. Воспринимай свой мозг как джунгли, полные образов, идей и чувств, которые разрастаются, изгибаются и обвивают друг друга по мере того, как ты накапливаешь все больше информации за свою жизнь. Теперь представь, что все твои мыслительные сценарии, рефлекторные реакции и убеждения об устройстве мира проложили проторенные дорожки сквозь эти джунгли. По этим дорожкам ты ходишь каждый день, наматываешь круги, и тебе даже не надо смотреть под ноги. Когда ты решаешь что-то изменить, ну-ка, хватит быть ленивым кабачком, который втихаря мусорит на улице, я положу этому конец и заведу себе какие-нибудь другие привычки. Повторение становится инструментом, которым ты будешь рубить лианы, отталкивать с дороги упавшие стволы и прокладывать новую тропинку в джунглях своего разума. Поначалу повторение новой привычки требует некоторых умственных и физических усилий. Но фортепианные гаммы, которые тебе трудно запоминать и играть, станут второй натурой после того, как ты повторишь их 300 раз. Тебе сейчас даже не нужно задумываться о том, как завязывать шнурки, ты делал это десятки лет. Слово «дык» в ответ на вопрос бессознательно вылетает у тебя изо рта после того, как ты всю жизнь смеялся над бабушкой, постоянно его повторявший. Я так привыкла звонить маме, когда сажусь в машину утром, что однажды набрала её, пока она сидела рядом со мной, потому что приехала в гости. Если повторить что-то много раз, ты протопчешь в мозгу новые нейронные пути, по которым привычка будет скользить на автомате, буквально позволяя тебе об этом не задумываться мы сейчас выдели минутку и подумай о том, что давалось тебе трудно, а теперь вошло в привычку. Пользоваться мобильником, бриться, попадать ракеткой по мячику. Водить машину, уважать желание соседки Сары, которая попросила называть её цветком пустыни. Почти невозможно упомнить все мелкие детали, которые раньше приходилось держать в голове, пока ты привыкал к этому действию. Потому что ты в буквальном смысле поменял проводку у себя в мозгах с помощью многократных повторов. Четвёртое — простота. Никого не удивляет то, чем проще действие, тем выше вероятность его совершения. Это касается привычек, и которые мы хотим завести, и которые мы хотим бросить, и тех, о которых мы даже не подозреваем. Поверь мне, их огромное количество. Спасибо маме с папой. Мой брат не планировал стать мужиком, который замечает блестяшки, незаметные взоры других людей. Привычка появилась у него, потому что это было просто весело, и это делали все вокруг. Он искал их раз за разом, каждый день, и чувствовал удовольствие каждый раз, когда ему удавалось найти что-нибудь хорошее. Стив случайно последовал золотому правилу создания привычек. Чем проще их повторять, и чем сложнее повторять привычки, от которых ты хочешь избавиться, тем большего успеха ты добьёшься. Вот почему выполнение новых привычек с утра даёт такой хороший результат. Гораздо проще сделать что-то до того, как вмешается наступающий день. Кстати, твоё окружение тоже играет огромную роль. Проще перестать пить газировку и не покупать её домой, если окружить себя людьми, которые её не пьют. Проще ходить на йогу, если студия находится на твоей улице. Проще добиться успеха, если общаться с успешными и вдохновляющими людьми. Проще перестать смотреть телевизор, если переставить его в гараж. Проще негативно относиться к браку, если тебя воспитывали несчастные люди в разводе. Проще согласиться есть рыбу на завтрак, если ты живёшь в Японии. Пятое. Терпение. Большинство привычек приносят прискорбно мало мгновенного удовлетворения. Если исключить такие вещи, как принятие душа, немедленное ощущение чистоты и свежести, заправку постели, комната внезапно выглядит так опрятно, или завтрак, мне больше не хочется есть, большинству привычек нужно время, чтобы создать желаемый результат. Поэтому их сложнее соблюдать регулярно. Все-таки мы, люди, любим получать награду. Если есть чечевицу вместо мороженого, холестерин в твоей крови может быть однажды все-таки снизится. Пройдет почти вечность до того, пока ежедневные тренировки с гирями подарят тебе крепкие пресс или бугристые мышцы. Медитация по полчаса в день поможет вмиг обрести спокойствие и уравновешенность, но могут пройти годы, в течение которых ты не будешь понимать, зачем представлять золотые потоки света, проникающие в твое тело. Вот почему так важно радоваться уже тому, что ты хотя бы что-то делаешь. Вот почему так отлично работает отслеживание прогресса и празднование маленьких побед. После 50-го приседания мне хочется помереть. А раньше хотелось помереть после 30-го. Ура! Укоренение привычки похоже на перенос огромной кучи камешков с места на место, по одной штучке за раз. Ты вынимаешь один, оттачиваешь движение, с каждым разом делать это становится всё проще и проще, и в конце концов куча действительно перемещается. Ты просто не всегда видишь прогресс по мере работы. Позже я дам тебе советы, которые помогают развивать терпение и придерживаться выбранного курса, пока твоя привычка использует всё необходимое ей время, чтобы закрепиться. Но прямо сейчас я хочу углубиться в самый важный совет для создания новой привычки и для любого большого улучшения в твоей жизни. Честно говоря, измени свою личность, чтобы она соответствовала твоим новым привычкам. Шестое — личность. Исследования показали, что почти половина действий, которые мы совершаем ежедневно, являются привычками. Чашка утреннего кофе, молитва, неправильная осанка, брюзжание, разговоры с полным ртом, высматривание блестяшек на земле и так далее. Но привычки отвечают не только за действия, которые мы совершаем. Наши убеждения, мысли и слова — это тоже привычки, которые сообщают нам, как мы воспринимаем мир вокруг, лепим собственную личность и, да, действуем так как действуем. Нам зачастую не удается придерживаться новых хороших привычек и отказываться от вредных, потому что мы концентрируемся на изменении наших действий или без действий, не пытаясь сделать привычку новой важной частью нашей личности. Например, ты решаешь сбросить 15 килограммов, перестав есть всякую дрянь, наполнив холодильник полезной низкокалорийной едой, начав делать зарядку и набив татушку со словами жареная отстой. Но для этого тебе также надо стать человеком, который весит на 15 килограммов меньше и расхаживает повсюду с видом «да, это моё тело, это мои прекрасные пищевые привычки, ничего особенного, просто я такой живу так». Если ты продолжишь воспринимать себя толстяком, который чудесным образом похудел на 15 килограммов, скорее всего вес вернётся обратно, ведь ты по-прежнему считаешь себя человеком, у которого есть лишний вес. Вот почему победители в лотереях почти всегда снова оказываются на мели. Они продолжают ассоциировать себя с бедностью. «Я? Купаюсь в деньгах? Кому вообще такое пришло в голову? Я всё жду, что этот прекрасный сон закончится. Такая куча денег кажется просто нереальной» и так далее, несмотря на то, что внезапно разбогатели. Анонимные алкоголики не только требуют, чтобы ты отказался от спиртного, перестал ходить по барам и звонил своему спонсору всякий раз, когда чувствуешь, что сейчас сорвешься, тебя также просят объявить о своей личности перед каждым выступлением на собрании «Привет, я Дженнис и я алкоголик». Признав тот факт, что у тебя есть зависимость и, следовательно, ты не можешь и не станешь прикасаться к алкоголю, Ты гораздо вероятнее откажешься от пагубной привычки, чем если бы говорил себе «Привет, я Дженнис», и несмотря на то, что я постоянно просыпаюсь с бодуна, не понимая, где нахожусь, я могу безо всяких проблем перехватить коктейльчик другой по случаю. Изменив свою личность под стать новым привычкам, ты готовишься жить в совершенно новой реальности, убрав внутренний конфликт. Я делаю X, но на самом деле только притворяюсь, поэтому, наверное, ничего не выйдет, ведь я на самом деле не такой. Менять свои поступки, чтобы формировать новую привычку, не меняя при этом себя, — это как бежать против ветра. Да, можно наклонить голову, припустить со всех ног и немного продвинуться вперёд, но ты с большей вероятностью сдашься и вернёшься к прежнему состоянию, чем если бы ветер дул тебе в спину. Контролировать восприятие себя и окружающего мира — Чрезвычайно важно из-за одной движущей силы, жертвами которые регулярно становятся все люди, кроме некоторых созданий, поднявшихся на следующую ступень эволюции. Это человеческая потребность в правоте. Мало от чего сердце человека поёт громче, чем от правильных ответов на все вопросы в тесте. Чем от знания, что это я записала правильно время встречи, а не подруга, которая опоздала на час. Чем правильная догадка о том, что Джилл и Роб будут ждать ребёнка уже в этом году чем победа твоего кандидата на выборах, чем уверенность в том, что Нирвана была крутая ещё до того, как все её полюбили. Мы буквально убиваем друг друга, свято веря в то, что эта земля моя, а не твоя, и ты должен управлять, молиться, любить, выглядеть и в целом просто вести себя так, как я считаю правильным. Нам так это нравится, что мы даже собираемся группами и гордо обмениваемся историями о том, как оказались правы. Я сразу сказала Шейле, что если она встанет на ноги в каноэ, то упадёт. И знаешь, что она сделала? Встала в каноэ. И что было дальше? Вот-вот. Эти два коротких слова люди хотят слышать больше всего на свете. Ты прав. Потребность доказывать, что наша версия реальности реальна и правильна, куда сильнее, чем потребность нашего хрупкого эго в одобрении. Но при этом она часто затрагивает более примитивные уровни. Вот как работает наша глубинная и неприкрытая потребность быть правыми. «Человек плюс прав равно я в безопасности». Подсознательно мне нужно знать, что x это правда, потому что это формирует мое представление о реальности. Когда моя реальность непоколебима, я чувствую себя в безопасности, несмотря на то, что я вращаюсь на шарике в бескрайнем космосе, и моя неминуемая смерть — это единственное, в чем я могу быть абсолютно уверен. Люди до усрачки боятся перемен. Перемены разрушают понятный мир и выдёргивают у нас из-под ног коврик ощущения стабильности. Перемены открывают неизведанную бездну возможностей, которая на самом деле может быть и часто бывает намного круче привычного опыта, за который мы цепляемся. Но поскольку перемены несут в себе неизвестность и угрозу нашей реальности, нам от них очень некомфортно. Поэтому мы склонны идти на невероятные предосторожности, чтобы держаться от них как можно дальше. Даже у самых безрассудных из нас есть свой предел, хотя хм, они признают это с большой неохотой. Если ты гордишься своей тягой к приключениям, готов на всё, заявляешь, что любишь перемены, да я каждую ночь сплю на другом боку, съел, загляни в себя, найди и признай отговорки, которые ты используешь, если какое-то изменение оказывается за границами твоей зоны комфорта. Пойми также, что невозможно подготовиться ко всему. Некоторые перемены просто бьют из-под тишка и всё тут. Лишиться всех денег, потерять дом в наводнении, обнаружить, что твоя мама — серийная убийца. Важно уметь признать свои страхи, если ты хочешь их преодолеть. В конце концов, ты всего лишь человек, и в этом нет ничего стыдного. Люди скорее предпочтут приспособиться подо что-то знакомое, но унылое, чем рискнут попробовать неизвестное. Пока и если знакомое не станет настолько невыносимым, что захочется прыгнуть в бездну перемен. Из-за нашего опрометчивого желания быть всегда правыми, когда дело касается нашей обожаемой темы, себя любимых, мы не на жизнь, а насмерть защищаем свою личность, даже если несчастны и не можем гордиться этой личностью. Например, давным-давно, когда я прозябала в полной нищете, я ужасно брюзжала, если кто-то осмеливался предположить, что я могу достичь финансового успеха. Это угрожало моей хрупкой знакомой личности. В каком смысле я могла бы зарабатывать деньги, если бы изменила своё отношение и начала вести себя по-другому? Да я 40 лет пыталась заработать деньги писательством, а теперь живу в гараже, сама себе стригу волосы и сплю на матрасе на полу. Не умею я зарабатывать. Поверь, вся моя жизнь тому доказательство. Даже желая что-нибудь изменить, мы подсознательно боимся, что если мы перестанем верить в свою историю о себе и доступных нам ресурсах, Фундамент нашей реальности исчезнет, и мы вместе с ним. Да, это поза, но она достаточно хорошо работает, чтобы люди всю жизнь терпели нелюбимую работу и отвратительные отношения, не позволяя себе вещи и переживания, которые заставляли бы их с восторгом вскакивать с постели по утрам. Мы постоянно, осознанно и нет, пытаемся доказать свою правоту. Когда я прозябала без денег и жила в гараже, Я всегда искала доказательства того, что не могу зарабатывать. Я разглагольствовала о том, на какие ужасные поступки идут люди, чтобы заработать и сохранить деньги, доказывая, что стремление к богатству аморально, отказываясь признавать то, сколько прекрасных вещей люди делают ради денег и с их помощью. Я окружала себя подобными мне нищебродами, которые подсказывали, на какую кредитку лучше всего перевести долги где находятся лучшие лавки подержанных вещей и ныли о том, как всё дорого, отталкивая людей, которые могли бы знатно двинуть меня и заставить взять себя в руки. Я была великолепна в поиске горящих распродаж, самых дешёвых заправок в городе и препятствий к моему успеху, отказываясь от ужасных, захватывающих, выгодных возможностей, которые заставили бы меня вырасти и полностью изменить свою жизнь к лучшему. Нашу реальность определяет то, как мы привыкли воспринимать себя и свой мир. И каждый отдельно взятый момент вокруг нас вращается бесконечное число идей, зрелищ, звуков, запахов, мнений и возможностей. Выбор того, на чём мы сосредоточимся, о чём будем думать и говорить, основан на реальности, в которой мы участвуем прямо сейчас. Например, четыре человека могут пройти мимо женщины, которая красит фасад дома на приставной лестнице. Каждый человек переживёт этот момент совершенно по-разному. Скажем, одна из прохожих недавно обручилась, и, глядя на эту женщину, она с трепетом подумает, «Жду, не дождусь, как мы будем вместе выбирать цвет, в который покрасим наш дом». Допустим, второму человеку только что изменила очередная ужасная подружка, он может посмотреть на женщину, найти её привлекательную, а потом отдёрнуть себя. «Не ведись, чувака на тебя крутит, а потом бросит, как старую тряпку». И, допустим, третья прохожая как раз открывает фирму по производству туфель. Она может посмотреть на женщину и подумать, какая интересная застёжка у неё на сандалиях. Интересно, где она такие купила. Последняя прохожая, усталая мама троих детей, которая не успела позавтракать, может посмотреть на женщину и подумать, «Наверное, я съем на обед бутерброд с говядиной». Первым шагом к какой-либо серьёзной перемене в жизни всегда становится осознание. Когда придёт время соотнести твою личность с привычками, которые ты хочешь создать или отбросить, тебе придётся начать замечать конкретные детали в своём поведении, не соответствующие твоей цели. Обращай внимание на свои слова, мысли, убеждения и действия. И думай про себя. «Хм, если я хочу бросить курить, мне, наверное, не надо упрашивать моего парня опустить стекло в машине, когда мы будем проезжать мимо курильщика, чтобы я хотя бы подышала табачным запахом. Наверное, надо проигнорировать этого человека и просто спросить моего парня, как прошёл его день. Личности имеют набор соответствующих привычек. Решившись, наконец, исцелить свои отношения с деньгами, то есть взять и всё-таки сколько-нибудь заработать, я делала всё, что приходило мне в голову, чтобы выкарабкаться из ямы. Читала книги о мышлении богатых людей. Ходила на семинары о заработках. Занималась на курсах, нанимала коучей. Но одним из самых мудрых поступков оказалось изменение самой себя. Я намеренно перестала идентифицировать себя с нищей неудачницей и начала воспринимать себя человеком, который зарабатывает с лёгкостью. Ни в моём окружении, ни на моём банковском счету ничего не изменилось, но я вела себя так, будто это уже случилось. Я начала думать, действовать и воспринимать мир, как человек, которым хотела стать. Например, когда мне хотелось сказать «я не могу себе этого позволить», а это случалось практически всегда, когда кто-то мне что-то предлагал, Я всегда заменяла эти слова мыслью «деньги текут ко мне легко и свободно». Я твердила это себе целыми днями. А поскольку я человек и люблю быть права, я начала искать доказательства того, что деньги действительно приходят ко мне легко и свободно. Нашла доллар на улице, согласилась на случайную подработку, получила 20 баксов от папы на день рождения. И вместо того, чтобы игнорировать эти крохотные финансовые радости или сетовать о том, куда катится моя жизнь, Я праздновала, что деньги приплыли ко мне легко и свободно. Привычки определяют, кто ты такой в конкретный момент времени. Они не то, кем ты являешься. Постоянное повторение слов «деньги текут ко мне легко и свободно» не только помогло мне почувствовать сильное вдохновение, они ещё и открыли мне глаза на все те вещи, которых я не замечала, пока Риана доказывала, что не могу себе этого позволить. Я бралась за возможности, которые раньше были мне недоступны или совершенно незаметны моему взору. Я вложила деньги, которых у меня не было, в самообразование и открытие нового бизнеса. Я напрягалась и делала пугающие шаги в неизвестность вместо того, чтобы прятаться в берлоге, ныть и жаловаться, как мне трудно. Дав себе определение успешного человека, я начала искать решения, а ассоциация себя с тем, у кого нет денег, заставляла меня искать отговорки. Вот такие дела. Я лучший, я так сказал ещё до того, как узнал об этом. Мухаммед Али. Прямо сейчас выбери определение, которое ты себе даёшь. Это может быть всё, что угодно. Лентяй, педант, аккуратист, уверенный в себе, музыкант, дуб в математике, подхалим. Мы остановимся и подумаем, как привычные слова, мысли, убеждения, ощущения и действия помогли тебе сформировать эту личность. При работе над развитием новых личностей и привычек ты сможешь ориентироваться на личный пример. Слова. Как ты говоришь о себе, описывая свою личность? Ты извиняешься за нее, радуешься ей, ведешь себя так, будто в ней нет ничего особенного. Например, я обожаю порядок. Я заправляю постель сразу, как встаю с утра, немедленно распаковываю сумки и раскладываю вещи по местам, когда возвращаюсь из поездки, и убираю приправы на место в процессе готовки, хотя мне практически всегда приходится снова доставать их. Ещё ко мне потоком идут гости, и я часто замечаю, что говорю «да-да». С этим ничего нельзя поделать, не обращая внимания, аккуратно отталкивая их, чтобы взбить подушку у них за спиной или расставляя обувь в коридоре. Я часто объявляю всем, кто готов слушать, как хорошо, что я такая привереда. Это делает мою жизнь намного проще, доставая помаду из кармана сумочки, где она всегда лежит, потому что я возвращаю ее на место. Мне нравится жить в порядке, я всегда была такой. Меня от этого прет. И это отражается в моих словах. Мысли. Какие мысли проносятся у тебя в голове из-за того, кто ты такой, когда ты входишь в комнату, встречаешь нового человека, читаешь новости или едешь по новой улице? Например, если я захожу в чей-то кабинет и вижу кучу хлама на столе, я начинаю нервничать и не представляю, как можно сосредоточиться в таком свинарнике. Беспорядок заставляет меня думать об уборке. Порядок заставляет меня думать, что всё хорошо. Мне и в других людях нравится опрятность. Я сразу замечаю, заходя к кому-то домой, прибрано там или нет. Убеждение каких убеждений, сознательных и бессознательных, ты придерживаешься из-за того, кто ты такой. Порядок упрощает мою жизнь, потому что я всегда знаю, где все мои вещи. Я сама себя поддерживаю. У меня всё на мази и под контролем. Чувства. Когда ты думаешь об X, какие эмоции зарождаются в тебе? Порядок приносит мне чувство спокойствия, достижения, счастья, безопасности, надежности, уюта и небольшого превосходства над людьми, которые живут в беспорядке. Вот я произнесла это вслух. Повторяющиеся действия. Какие привычные действия ты повторяешь из-за того, кто ты такой? Для меня это разглаживание, взбивание, складывание, составление, вытирание, расстановка, постоянные взгляды в комнату, где я только что прибралась, чтобы получить удовольствие от того, как прекрасно она выглядит. Разобравшись с характеристиками, из которых состоит твоя личность, ты готов использовать эту информацию, чтобы создавать замечательные новые привычки, а старые дурацкие — отбрасывать. Способность выбирать и менять то, в качестве кого мы живем свою жизнь, — это дар. Особенно потому, что очень многие из привычек и черт, с которыми мы живем, изначально не были осознанно выбраны нами. Наука показала, что мы генетически предрасположены к определенным личностным характеристикам, И наше окружение тоже влияет на поступки и убеждения, которых мы придерживаемся. Мы переняли большую часть самых глубинных привычных убеждений и характеристик у родителей или тех, кто нас вырастил и воспитал. В четыре года мы не думали, ну да, согласен, это прекрасная идея — относиться с пренебрежением к людям, которые не разделяют мои религиозные убеждения. Неприязнь к тем, кто от меня отличается, — это именно то, что мне кажется прикольным, полезным и осмысленным. Всегда буду так делать. Когда речь идёт о большинстве наших ранних привычек, мы их как бы подцепляем за обеденным столом, наблюдая за каждым движением родителей. А потом делаем следующий шаг и создаём собственную версию истины одним из двух способов. Либо имитируя то, что переняли, либо бунтуя против этого. Когда ты был ребёнком, люди, которые тебя растили, были центром твоей вселенной. Ты полагался на то, чтобы они берегли тебя, кормили и показывали, как работает твой новый огромный мир. Ты был как маленький мышонок, который подбирает каждую крошку информации, попадающую ему в лапки. В детстве у тебя ещё не было никаких фильтров или аналитических навыков. Поэтому ты в основном усваивал и сортировал все эти вводные данные с помощью большого и неудобного переключателя «да-нет». И либо копировал, либо шёл наперекор тому, что видел вокруг. То, на что тебе не хватило аналитического мастерства, ты восполнил в деталях. Мой брат Стивен обнаружил, насколько глубоко он впитал информацию от родителей, когда уже взрослым случайно увидел видеозапись того, как они с папой плечом к плечу готовили бутерброды и закуски. Это был восемнадцатый день рождения его дочки, и мы все собрались у него дома, чтобы сделать ей сюрприз. Стив установил камеру на столешницу и навёл её на дверь, чтобы запечатлеть знаменательный момент её прихода. Но он не заметил, что записал ещё и себя вместе с папой. Когда на следующее утро я пришла к нему, чтобы посмотреть запись, он заявил: "Я даже не представлял, почему мне никто не сказал. Я даже не представлял". Он включил уличающую запись. Папа и Стив на ней стояли у столешницы, как большой я и мини-я, в абсолютно одинаковых позах. Плечи приподняты, голова немного опущена, и иногда игриво встряхивается. Руки немного напряжены, у каждого поножу одних и тех же пальцах в одном и том же положении. Одинаковая сосредоточенность при резке, одна и та же правая бровь приподнята, когда они вслушиваются в разговоры вокруг. Стив не просто идеально установил камеру, папа на переднем плане, а его нарезающий салат-дублер немного правее. Он не смог бы изобразить папу лучше, даже если бы специально попытался. Это было самое безупречное и впечатляющее представление, которое я когда-либо видела. От этого никуда не деться. Мы превращаемся в своих родителей, и нравится это нам или нет. Не знаю, как ты, но я иногда слышу, как произношу мамины слова с такой пугающей точностью, будто она прячется в кустах и подсказывает мне реплики. Я говорю то, чего нахваталось у неё, даже если не совсем с этим согласна или не хочу этого говорить. Слова выскакивают по привычке, как будто я откашливаю комки шерсти из подсознания Но иногда мы бунтуем против воспитания и отвергаем то, что усвоили, с той же тщательностью, с какой умеем копировать. Я списываю мою невероятную опрятность на тот факт, что моя мама обожала копить вещи. Она окружала себя хламом, потому что он дарил ей ощущение безопасности. Может быть, она заполняла какую-то пустоту, оставшуюся из её одинокого детства. Мама считала, что если тебе понравилась кофточка, надо купить её во всех расцветках. У неё было где-то 37 кепок, которые сражались за место на крючках в шкафу. Бумаги, журналы, собачьи ошейники и пилочки для ногтей копились кучами на всех поверхностях. Однажды я приехала домой из колледжа и обнаружила на чердаке кучу старых баночек от крема. Все они были полупустые, сделаны в 1970-х годах. Я спросила у неё, можно ли это выкинуть, на что она ответила «нет». На это я ответила «зачем же ты их хранишь?». А она парировала «а тебе какая разница?». И правда, это её чердак и её засохший крем. Но для меня такое захламление — противоположность комфорту. Для меня это абсолютное зло, которое силится распороть шов, скрепляющий кусочки моей души. Меня так сильно травмировала её тяга к накопительству, что во мне возникла полностью противоположная личность, которая стремится к порядку. Эта моя черта стала настолько легендарной, что однажды одна моя гостья проснулась с воплем среди ночи, осознав вдруг, что оставила грязную ложку на моей безупречной столешнице. Чтобы жить прекрасной жизнью, нужно делать выбор, от которого у тебя поёт сердце. А для этого нужно осознать то, что ты уже выбрал до этого. Пытаться изменить свою жизнь без самосознания — всё равно, что ехать по карте туда, где ты ещё никогда не бывал. Если не знаешь, откуда начать, далеко не уедешь. Остановиться и проанализировать свои привычки, убеждения, мысли, личность, слова и поступки — это, наверное, чуть ли не самая важная работа, которую можно проделать. Она позволит тебе перестать быть жертвой и передаст тебе бразды правления твоей жизнью. А целенаправленная жизнь — это как раз самый сок. Я отказалась от рафинированного сахара. Элис, 32 года. Я решила отказаться от сахара в основном из-за проблем с кожей. У меня высыпали ужасные прыщи, и в целом я чувствовала себя плохо, когда его ела. Я всегда и во всём беру быка за рога. Я объявляю во всеуслышание «Всё! Сахар убой!» и избавляюсь от всех продуктов с сахаром в доме. Я тщательно поискала информацию о людях, которые изменили свою жизнь с помощью еды, Заручилась поддержкой доктора, которая очень сильно меня вдохновил и посмотрела очень интересный документальный фильм под названием «Хватит», который демонизирует сахар. Я также сделала кое-что, что называю коррекцией зависимости. Изначально у меня была зависимость есть сладкое и всякую дрянь, чтобы подкрепить своё плохое мнение о себе. Как только я немного дистанцировалась от сахара и он перестал быть для меня привычным, я смогла увидеть его влияние на мою жизнь. У меня были сильные перепады настроения, на коже высыпали прыщи. Тогда я подумала, зачем же делать это с собой? И я начала выбирать еду, которая доставляла мне удовольствие и таким образом избавилась от зависимости от плохого самочувствия. Перестав плохо о себе думать, ты изменишь свои привычки. Вместо этого я скорректировала привычку думать о себе плохо и стала зависимой от того, чтобы хорошо чувствовать себя и думать о себе. Я также начала играть роль, как в спектакле. Я воображала образы и придумывала истории, которые показывали меня в самой лучшей, самой истинной ипостаси. Я — человек, который не ест сладкое. Я изменила свою историю. Это очень похоже на метод Станиславского, и мне он очень помог. Ведь если не воображать себя конкретным человеком, то как же начать вести себя соответствующе?